Глава 22. Экзема и псориаз. Современная медицина наградила таинственные кожные недуги различными названиями. Сиборейные и другие разновидности дерматита, волчаночная сыпь, крапивница, витилиго, пигментные пятна, целлюлит, красные угри, актинический кератоз, склеродермия, склеротический лишай и, конечно же, экзема и псориаз. У разных людей болезни проявляются по-разному, но врачи не всегда принимают это во внимание. Взять, к примеру, экзему. Назначая лечение, врачи как будто цитируют один и тот же учебник, а если у пациента картина заболевания не подпадает под узкое описание, ему ставят расплывчатые и неверные диагнозы, в том числе с обозначением «идиопатический». Это то же самое, что и «неустановленный». Правда же в том, что на свете есть более 100 разновидностей экземы и псориаза. Красные угри являются разновидностью экземы. Да-да, когда у человека на носу, щеках, подбородке или лбу возникает угревая сыпь, это просто банальная экзема, которая проявилась на лице, а вовсе не отдельная таинственная кожная болезнь. Волчанка тоже популярный ярлык. Вместо того, чтобы докопаться до истинной причины сыпи, медицинское сообщество объявляет ее аутоиммунной и поясняет, что это ваш организм атакует сам себя, что неверно. Один неправильный диагноз ведет к другому. Путаница вначале порождает дальнейшую неразбериху. Врач не знает, что это за сып, не знает, почему пациент чувствует хроническую усталость и относит его болезнь к категории волчанки. Но что такое волчанка? Исследователи от медицины не могут дать точное определение. Это просто слово, которое только запутывает дело. Другая загадка – крапивница, которую обыватели считают шквалом гистаминов. Если вас внезапно обсыпало, и вы попали в больницу, первое, о чем вас спросят – что вы ели? Если вы скажете, что сэндвич с индейкой, врач вычеркнет пищу из возможных причин вашего состояния, потому что индейка подозрений не вызывает. Но если вы ответите, что ели клубнику, он скажет, что это она и вызвала крапивницу, а если вы съели яблоко, виновником назначат его. Про пиццу врач скажет, что она здесь ни при чем, а про гранолу, что сыпь вызвали овес, орехи или семечки. Шоколадное мороженое не вызовет подозрений, а если это был клубничный щербет, вам скажут, что все из-за него. Врачей учили рассуждать именно так – И это стало общепринятой практикой, даже если выводы о том, какая пища вызвала обострение, были не всегда правильными. Если же не находится очевидного, стандартного объяснения, а крапивница повторяется без видимых причин, врачи переименовывают ее в идиопатическую, хроническую аллергию. В переводе это означает «мы не знаем, почему у вас возникает подобная реакция». Если же такое состояние кожи становится постоянным, врачи, скорее всего, назовут это аутоиммунной реакцией, то есть подведут под диагноз «волчанка». Если же таких причин, как аллергия или аутоиммунное заболевание, им покажется недостаточно, то недуг назовут генетическим. Врачам нужно что-то ответить пациентам, что само по себе благородно, однако часто усугубляет ситуацию, поскольку это далеко не всегда верные ответы. Незваные гости в печени. от Отчего же на самом деле возникает сыпь? Почти каждый кожный недуг вызван состоянием печени, а вовсе не кишечника, как принято считать. Повторю еще раз. Заболевания, называемые экземой, псориазом, красными угрями, витилиго, пигментными пятнами и другими нарушениями пигментации, всецело связаны с печенью. Даже акна и целлюлит коренятся в ней. Более подробно об угрях в следующей главе. Болезнь рождается, если внутрь печени попадает нечто, чего там быть не должно. Есть ли в вашем доме грязь, беспорядок, мусор, пауки, пылевые клещи, утечка газа? Эти проблемы, похоже, имеют свойство проникать внутрь организма и доставлять нам неприятности. Вот откуда начинаются проблемы с кожей, с непрошенных гостей в печени. Конкретный вид кожных проблем зависит от типа яда или патогена и от того, насколько глубоко он успел проникнуть. Ученые и медики не признают этого, потому что сканирование не позволяет им увидеть, заполнена ли печень вирусами и токсинами. А чего они не видят, того не понимают. Но аутоиммунная теория, которую активно использует медицинское сообщество, вредит вам, поскольку обвиняют в болезни иммунную систему. Якобы она ни с того ни с сего изменила вам и начала пожирать ваш эпидермис, вызывая воспаление. Звучит неправдоподобно, не так ли? Даже когда организм перегружен и его функции ограничены, он не предаст вас. Один из самых вредных для кожи токсинов – это медь. Распространенный источник этого тяжелого металла – медные трубы. Пестициды, вроде ДДТ и его современных аналогов, тоже содержат много меди. Вы могли как накопить ее в течение жизни, так и получить в наследство от предков вместе с кровью, то есть на генном уровне. Ртуть – еще один провокатор кожных заболеваний, равно как и пестициды, гербициды, растворители, нефтепродукты, даже газ на газозаправочной станции может подействовать на вас, антибиотики и другие лекарства. По мере того, как эти вредители встраиваются в печень, она становится пассивной и теряет способность выводить токсины. Ее работа замедляется, и тогда ядов в печени может оказаться достаточно для того, чтобы запустить непонятную кожную болезнь, которая приводит в смятение врачей. Хотя это может быть просто случайная сыпь или раздраженная сухая кожа, которая не дает вам спать по ночам. Влияние дерматотоксинов. Самые разрушительные кожные болезни появляются тогда, когда вредные микроорганизмы, например, вирус герпеса, поселяются не только на коже, но и в печени. Разные патогены и даже разные штаммы одних и тех же патогенов предпочитают разные токсины. То, какая сыпь у вас появится, зависит от комбинации возбудителей болезни, живущих в печени. К примеру, один штамм вируса герпеса предпочитает медь, что выливается в сложный случай экземы. Другой любит ртуть, что вызывает хроническую усталость и пятна крапивницы в форме бабочки. И вот уже для вас готов диагноз волчанка. Кожа так остро реагирует, потому что вирусы герпеса поглощают свою любимую пищу и вырабатывают гораздо более ядовитые, разрушительные формы исходной меди или ртути, то есть дерматотоксины. Такой дерматотоксин, как метиловые пары, может путешествовать через соединительные ткани и органы. Если печень находится в хорошем состоянии, она сравнительно легко выпроводит метил через тонкий кишечник и толстую кишку. Это если вы хорошо питаетесь, регулярно тренируетесь, и ваши выделительные системы работают нормально. Если же у вас, как у большинства людей, печень дряблая, то этот переработанный яд может проникнуть в лимфатическую систему и затем противотоком в систему кровообращения. Вы можете этого даже не заметить. У большинства людей организм поначалу стойко сопротивляется. Даже если печень перегружена, токсины попадают в кровь, и кишечник не может нормально работать, возможно, из-за запора. Организм попытается вывести метиловые пары другими путями, например, через кровь или почки и мочу. Однако наступает день, когда запасной план не срабатывает, и у человека проявляется повышенная чувствительность. Пищевая аллергия может быть сигналом тревоги. Основные гистаминные реакции, как истинная крапивница, могут указывать на то, что печень не справляется, и в ней накапливаются яды. В этот момент появляются несколько красных угрей или большие пятна сыпи, как при волчанке, что может сопровождаться или не сопровождаться другими ее симптомами. У кого-то выступают пятна экземы на руках, локтях, груди или за ухом. С этого все и начинается. Если дерматотоксинов становится больше, организм выдыхается. Токсины проявляют себя на коже и оседают в подкожном жире. Медики не знают, что подкожная жировая ткань – это вторая печень, задействующая природный защитный механизм, выводящий токсины сквозь кожные слои на поверхность тела. Одно из истинных предназначений кожи – помогать избавляться от токсинов. Однако этот естественный процесс рассчитан на обычную порцию естественных токсинов, а не на вирусы и избранные продукты химической индустрии – пестициды, фунгициды, гербициды, растворители и тяжелые металлы. Мы никогда за всю историю человечества не сталкивались с такими ядовитыми химическими продуктами, и наша печень на них не рассчитана. А вирусы еще никогда не принимали таких разрушительных форм, как сейчас, когда они питаются этими ядами. Никогда еще коже не приходилось взаимодействовать с такими агрессивными дерматотоксинами. До недавнего времени никто на планете вообще не знал, что такое экзема. И хотя, глядя в зеркало, можно подумать, точнее почувствовать, что кожа ваш враг, на самом деле она всегда на вашей стороне и работает на вас, делая все, что может. Без этих вредителей, созданных человеком, экземы бы не было. По-хорошему, вот что врачи должны были бы сказать вам. Мы взяли соскоб вашей кожи и определили, что в ней присутствуют дерматотоксины. Это яд, в данном случае особая смесь ртути и меди, которому уже 80 лет. Кроме того, мы обнаружили в вашей печени сочетание отходов жизнедеятельности вирусов с их белками, образованными вирусом Эпштейна-Бар, который питается накоплениями меди в вашей печени. Все это позволяет предположить, что раздражение на коже вызвало реакцию вашей печени на ртути-медь, которые приняли более токсичную форму. Ваш организм не виноват в проблеме, он вовсе не атакует сам себя. И ваши гены тоже ни при чем. Нам нужно найти вирусы и убить их. Для чего нужно подобрать вам такую диету, чтобы они умерли с голоду, лишившись любимой пищи? Это исцелит вашу печень и кожу. Вот чему должны учить врачей в самых лучших элитных медицинских школах. Но их этому не учат. Если не произойдет чудо, и современная медицина не усвоит это знание в рекордно короткие сроки, ни вы, ни ваши дети не услышите во врачебных кабинетах ничего подобного. Пройдут еще десятилетия медицинских исследований, прежде чем дерматологи получат достаточно данных, чтобы правильно и полно информировать пациентов об источниках их хронической сыпи. Помните, медицина намертво застряла на ошибочной аутоиммунной теории. На сегодня это наилучшее объяснение, но, боже правый, как далеко оно от истины. Когда организм выводит дерматоксины, образованные вирусами, питающимися тяжелыми металлами и другими токсинами в печени, на поверхность кожи, он защищает себя. Кожа знает, что печень перегружена и в панике выталкивает яды на поверхность, появляется сыпь. Теперь внутренние органы в безопасности. Но дерматоксины делают нашу жизнь дискомфортной. Они сильно воспаляют кожные ткани, так что образуются покраснения, гнойники, трещины, корочки, шелушения, рубцевание, кровотечение и сыпь всевозможных видов. Из-за воспаления нервные окончания, пронизывающие весь эпидермис, сдавливаются и смещаются, что причиняет зуд, дискомфорт и просто боль. Насколько эти симптомы досаждают вам, зависит от штамма вируса, количества тяжелых металлов и других токсинов в печени, от ее слабости и вашего питания. Вредные продукты подпитывают вирусы. О чем рассказывает ваша кожа? Как я уже упоминал, разные типы кожных болезней вызывают разные типы вредных веществ и патогенов в печени. Экзема – сочетание меди пополам с ртутью и вирусом, чаще всего герпеса. Псориаз – сочетание примерно трех четвертей меди с одной четвертью ртути и вируса, чаще всего герпеса. Красные угри чаще всего вызывают ртуть, когда она присутствует и в печени, и в тонком кишечнике, плюс, конечно, вирус. Обычно это герпес. Волчаночная сыпь тоже вызывается ртутью, но с более активным участием вируса герпеса. Пигментные пятна – Ищите дерматоксины, состоящие наполовину из метил алюминия, наполовину из смеси метил кадмия, никеля, свинца и ртути. Типы пигментных пятен зависят от точного состава токсичного коктейля. Склеротический лишай совокупность вирусов печени, потребляющего медь, ртути остатки унаследованного ДДТ. Дерматоксины могут проникать куда угодно, но чаще всего располагаются ниже пояса. ДДТ в дерматотоксинах тянет их вниз вместе с током крови, так что те оседают в лимфатической системе, и потому на поверхность кожи чаще всего выходят в нижней части тела. Это заболевание часто путают с экземой, однако есть отличие. При склеротическом лишае кожа становится более тонкой и хрупкой, также его путают с обычным дерматитом, а когда состояние не улучшается, приписывают аутоиммунные реакции. Это и не генетическая болезнь. Такое предположение является классическим примером медицинских промахов. Склеротический лишай передается по наследству потому, что ДДТ передается от поколения к поколению. Склеродермия – это разновидность псориатического артрита. В сущности, он является экземой или псориазом, которые сопровождаются болями в подкожных тканях, в суставах и повышенной чувствительностью к холоду и жаре. Эта болезнь тоже не атака организма на самого себя и не генетическое заболевание. Склеродермию вызывает особый штам герпеса, который питается больше ртутью, чем медью. К распространенным источникам ртути относятся пестициды, инсектициды и фунгициды. Симптомы склеродермии вызывают сочетание дерматоксинов и нейротоксинов. Дерматоксины влияют на кожу, а нейротоксины – на глубокие соединительные ткани и суставы. Витилиго – это еще одна вирусная, а вовсе не генетическая или аутоиммунная болезнь. Разница между ней и заболеваниями, сопровождающимися сыпью, в том, что в данном случае дерматоксины поражают клетки, вырабатывающие кожный пигмент, который очень чувствителен к этим ядам. Дерматоксины вырабатывает вирус герпеса человека шестого и иногда 4 типа. Они располагаются внутри печени и питаются формальдегидом, а также алюминием и отчасти медью. Чаще всего крупные отложения алюминия взаимодействуют со следами формальдегида. Сибарейные дерматиты также вызывают токсичная печень, но не вирусы и не патогены. Печень просто переполняется всем понемножку, что приводит ее на грань ожирения. Дряблая печень плохо очищает кровь, и токсины, которые она содержит, выходят на поверхность кожи, вызывая симптомы болезни. Классический дерматит – обычная разновидность псориаза. Его вызывает вирус, питающийся медью с добавлением алюминия, пестицидов и ДДТ. Сам же вирус – одна из самых распространенных мутаций герпеса. Актинический кератоз, при котором участки кожи становятся жесткими и грубыми, как наждак, или немного припухлыми, одна из многих форм экземы. Ее вызывает специфический штамм герпеса, один из 60 видов вируса, питающийся концентрированной ртутью и медью. Целлюлит вызывает комбинация стриптокока и дерматоксинов. Стриптокок выходит наружу из подкожных лимфатических сосудов и взаимодействует с дерматоксинами, проникающими из печени, что и приводит к заболеванию. Циклические симптомы. В этой главе речь пойдет о внутренних дерматоксинах, и не путайте их с внешними факторами, которые обычно называют этим злом. Это не моющие средства и другие раздражители, воспаляющие кожу снаружи, а вещества, которые вырабатывают незваные гости внутри печени. И это объясняет, почему некоторые люди испытывают проблемы с кожей не постоянно, а периодически. Кожа, самый большой орган нашего тела, изо всех сил очищает организм, выводя дерматоксины на поверхность, но пока она занимается одной партией мусора, в печени варится следующее. Если не почистить печень, не выгнать из нее вирус или другой патоген, то можно попасть в замкнутый круг. Этот цикл часто равен 6 неделям. Едва состояние кожи улучшится, как новая партия дерматоксинов проберется через подкожные ткани, поднимется на поверхность эпидермиса и вызовет очередное обострение. Люди с серьезными кожными недугами, вынужденные принимать стероиды, вскоре обнаруживают, что не могут отказаться от них, поскольку без лекарств реакция кожи становится еще сильнее, чем была изначально. А все потому, что проблемы с печенью так и остались нерешенными и даже усугубились, так как в печени подкожные жировые ткани встроилось еще больше дерматоксинов. Стероиды избавляют организм не от самих токсинов, а лишь от реакций на них. Когда стероиды или другие иммуносупрессивные медикаменты прекращают поступать, дерматоксины напоминают, что никуда не делись. Решение назначить стероиды в случае кожных заболеваний вполне объяснимо. Некоторые болезни в период обострения могут причинить истинные муки, и в этом случае применение стероидов полностью оправдано. Но важно понимать, как они работают. Медики верят, что стероиды предотвращают атаки иммунной системы организма на кожу. На самом же деле, лекарства не дают организму реагировать на дерматоксины, произведенные вирусом. Люди мажут свой сыпь кремом со астероидами по той же причине, по которой врачи накладывают его на швы после косметических операций, чтобы не дать организму ответить воспалением на хирургическое вмешательство. Уж про надрезы скальпелем никак нельзя сказать, что это атака организма на самого себя. Кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, редко являются быстрой реакцией на только что съеденную пищу. Как и гиперчувствительность к химикатам, они развиваются медленно. Это означает, что они могут проявиться в любой момент. Люди же склонны искать причину болезни в недавнем прошлом. Может, это было яблоко, съеденное вчера или сегодня, или салат, заказанный на обед. Возможно, виноват телефонный звонок от друга. А может, мы слишком много смотрим телевизор? Мы находим тысячи причин, чтобы объяснить, почему кожа доставляет нам хлопоты, и чаще всего виним во всем нашу пищу. Да, конечно. Качество нашей еды отражается на состоянии кожи. Молочные продукты, яйца и изделия из пшеницы могут стать питательной средой для патогенов, и тогда эти вредители начнут активно размножаться и переваривать больше меди, ртути и других токсичных тяжелых металлов, которые находятся в пестицидах, гербицидах и лекарствах, вроде антибиотиков. В результате вирусы выработают еще больше дерматоксинов, что ухудшит состояние кожи. А в сочетании с нейротоксинами, произведенными вирусами, они могут вызвать дополнительные симптомы – различные боли, головокружение, покалывание, звон в ушах, а не менее, или, как при псориатическом артрите, боли в суставах. Вернемся к нашей воображаемой сцене в приемном покое больницы. Вместе с врачом вы гадаете, какая же пища вызвала вашу сыпь. Обычно под подозрением оказываются овощи и фрукты. Вот стандартный сценарий. Однажды вы съедаете сэндвич с сыром и яйцом, а затем принимаете антибиотик от кашля. Все это дает вирусу герпеса в вашей печени пищу, однако еще несколько дней ваша кожа никак не реагирует. Сыпь обостряется только через два дня, когда вирус подкрепится антибиотиком, яйцом, сыром и белым хлебом и выработает партию дерматоксинов в печени. А если в тот день бабушка угостит вас яблоком, вы подумаете, что вас обсыпало из-за него. И не узнаете, что дерматоксинам, которые так ухудшили состояние вашей кожи, просто нужно было время, чтобы высвободиться через кожу. Так полезное яблоко оказалось во всем виновато. Это только один пример путаницы, которая происходит из-за еды. Домашняя уборка. Если вы хотите избавиться от кожных заболеваний, вам придется внимательно следить за своей печенью, заботиться о ней, холить или лелеять. Начинать следует с осторожностью, потому что когда печень очищается, дерматоксины выходят на поверхность кожи очень быстро и бурно, вызывая те самые симптомы, от которых вы пытаетесь избавиться. Если токсины хлынут все разом, это может причинить вам большие неудобства. А кроме того, кожа уже привыкла реагировать на дерматоксины, так что вам потребуется время, чтобы привести ее в спокойное состояние. У человека с тяжелой формой экземы или псориаза в организме слишком много меди и ртути, а глубоко в печени прячутся отходы жизнедеятельности вирусов, так что на исцеление таких заболеваний уйдет еще больше времени. Если это ваш случай, наберитесь терпения. Все зависит от диеты. Прежде всего, каково бы ни было состояние вашей кожи, исключите вредные продукты. Слушайте главу 36. Результаты скажутся обязательно. Какие-то сразу же, другие чуть позже. Когда печень очистится, то есть ядовитые тяжелые металлы уйдут, а количество патогенов уменьшится, они уже не будут влиять на кожу.